Глава 27. Митя кипел возмущением. Разум его кипел возмущением. Руки кипели от возмущения. Язык тоже кипящий, издавал невнятные, но возмущенные звуки. "Говори яснее", потребовала Варвара. "Вот этот это вообще вот", выдал Митя, тыкнув пальцем фигуру панорового вида. Ансофий был тих и печален. как человек, которого так назвали родители. С тех пор, как Варвара бросила его в пасть кинематографа, он не сильно изменился. Разве что белые штаны приобрели серый оттенок. Что он сделал? «Ничего!» — вскрикнул Митя, обретая дар речи. «Только представь, положили его играть труп. Знаешь, что было дальше?» «Что?» — спросила Варвара, предвидя будущее не хуже гадалки. Варят тридцать дублей. Тридцать, проговорил Митя цифру по буквам. И все без толку. Режиссер дошел до бешенства. Оператор плюнул и ушел. Продюсер орал так, что декорации тряслись. Вся смена впустую. Ты представляешь, сколько денег сгорело? Эта проблема Варвару не трогала. Одни сгорели. Телеканал новых отсыплет. Что сделал пан Софий? Он зарубил все дубли. Все. То повернётся, то почешется, то чихнет, то глаз откроет. Это труп!» Варвара обратила немой вопрос виновнику финансового краха сериала. «Не моё это», — ответил пан Софий просто и искренно. Митя взвыл, плюнул и выругался, чего раньше за ним не замечалось. «Меняются люди, не успеваешь уследить». «Не его это, Митя», — сказала Варвара. Найди человеку дело его масштаба. Наглость действует как валерьянка. А наглость спокойная, не хуже гипноза. Найти ему дело? переспросил несчастный Митя. Какое? Любое. Пристройка к светителем или к буфету. У вас же есть на площадке буфет? Есть, машинально ответил Митя. Там очень вкусный кофе, сообщил пан Софий. Поставь помогать по буфету. «Справитесь, пан Софий?» Юноша задумчиво шмыгнул носом. «Справлюсь», — уверенно сказал он. «Вот видишь, как все хорошо разрешилось», — сказала Варвара, ставя точку. Такую, чтобы Митя прочувствовал. Если хочет когда-нибудь еще просить ее о помощи. Завтра пан Софий работает в буфете. А там посмотрим. Не забудь заплатить ему поставки за сегодняшний день. «Конечно, заплачу». ответил Митя, смирившись с участью. «Зайкова на роль утвердили? Завтра хотят еще пробу сделать, решение ответственное, молодая, неизвестная актриса и сразу на главную роль». «Передай ей от меня пожелание удачи», — сказала Варвара. Митя ничего не заметил, обещал передать. Варвара побоялась признаться самой себе, для чего ей понадобилось, чтобы пан Софий остался на съемочной площадке. Конечно, она заботилась, как могла, о юноше в большом городе. По-честному, была другая причина. Мелкая и гадкая. Да, чтобы потом она могла спросить пан Софья, как часто Митя был около Зайковой. И вообще, как они там? Неужели ревность? Варвара не хотела сознаваться окончательно. Разбираться в собственных страстишках не пришлось. На смартфоне высветился номер. Сердце Варвары прыгнуло в пятки. Да там и осталось.